Итак, в царствовании Николая законодательство о крепостном праве стало на новую почву и достигло важного результата – общего молчаливого признания, что крепостной крестьянин не есть частная собственность землевладельца. Закон 1842 года достиг перемещения в праве, но не в положении крестьян. Законодательство при этом могло достигнуть и практических результатов, И эти результаты вышли бы из законодательства Николая, если бы законы применялись иначе. Однако в нашей внутренней истории XIX века нет ничего любопытнее применения законов о крепостных крестьянах в царствовании Николая. Ничто так не наводит на размышление о свойстве государственного порядка. Приведу отдельный случай. Мы видели, какое важное значение имеет закон 1827 года о четырех с половиной десятинах земли. Этот закон был внесен в первое издание свода законов. После Спиранского второе отделение собственной его величества канцелярии издало второе издание свода законов. Заглянули в него. Закона 1827 года нет как нет. Он не был отменен а просто пропал без вести, как пропало известное дело об откупщике. Можно понять, какое важное значение мог бы иметь закон 8 октября 1847 года, предоставлявший крестьянам имений, продававшихся с публичного торга, выкупаться с землей. Две трети дворянских имений состояли в неоплатных долгах казенным учреждениям. Сумма этих долгов близко подходила к миллиарду. Собственно говоря, освобождение крестьян можно было бы совершить чисто в финансовой операции, назначив срок для уплаты долгов, и потом конфисковать имения, как они конфискуются и теперь частными банками. Но не хотели прибегать к такой политической стратегеме, пользуясь затруднительным положением дворянства Имений, которые продавались с публичного торга, было множество. Но чтобы крестьяне могли выкупаться, нужно было устроить удобный для них порядок аукциона. Устроить известный порядок оповещения крестьяна о продаже, наконец, устроить им возможность получать суды Редкое имение могло тотчас собрать достаточное количество своих денег. Ничего этого не было предусмотрено. Закон просто был брошен. В аукционную залу со всех сторон полились представления о затруднениях, какие встречались при применении закона. Правительство могло поступить двояко. Сознавая недостаток выработанного закона, оно могло гласно отменить его. Сознавая пользу этого закона, оно могло развить и поправить его. То и другое оно могло сделать по праву, ибо каждое правительство может и отменить закон, и поправить его, сознаваясь в ошибке. Все это в порядке вещей. Поступили иначе. Высочайшая власть не отменяла закона, но через несколько месяцев вышло новое издание свода законов. Закона 8 октября там не оказалось. И менее продавались торгов, Крестьяне обращались с ходатайством к правительству. Им говорили, что закона об этом нет. Им показали издание, и просители не находили его там. Высшая власть не отменяла закона. Бюрократия, устроенная для установления строгого порядка во всем, представляла единственное в мире правительство, которое крадет у народа законы, изданные высшей властью. Этого никогда не было ни в одну эпоху, кроме царствования Николая, и, вероятно, никогда не повторится.